Глава девятнадцатая Петурра Было его жития в городе сорок семь дней. Пролетел над турбинами, закованный в лед и снегом запорошенный январь 1919 года. Подлетел в февраль и завертелся в метели. 2 февраля по турбинской квартире прошла черная фигура с обритой головой, прикрытой черной шелковой шапочкой. Это был сам воскресший турбин. Он резко изменился. На лице у углов рта, по-видимому, навсегда присохли две складки, цвет кожи восковой, глаза запали в тенях и навсегда стали неулыбчивыми и мрачными. В гостиной турбин, как сорок семь дней тому назад, прижался к стеклу и слушал, и как тогда, когда в окнах виднелись теплые огонечки, снег, опера, мягко слышны были дальние пушечные удары. Сурово сморщившись, турбин всею тяжестью тела налег на палку и глядел на улицу. Он увидел, что дни колдовски удлинились, свету было больше, несмотря на то, что за стеклом, и валилось, рассыпаясь миллионами хлопьев вьюга. Мысли текли под шелковой шапочкой суровые, ясные, безрадостные. Голова казалась легкой, опустевшей, как бы чужой на плечах, коробкой, и мысли эти приходили как будто извне, и в том порядке, как им самим было желательно. Турбин рад был одиночеству у окна и глядел. Петурра. Сегодня ночью, не позже, свершится. Не будет больше Петурры. А был ли он? Или это мне все снилось? Неизвестно, проверить нельзя. Лариосик очень симпатичный. Он не мешает в семье. Нет, скорее нужен. Надо его поблагодарить за уход. А Шервинский? А черт его знает. Вот наказание с бабами. Обязательно Елена с ним свяжется. Все непременно. А что хорошего? Разве что голос. Голос превосходный, но ведь голос, в конце концов, можно и так слушать, не вступая в брак, не правда ли? Впрочем, неважно. А что важно? Да, тот же Шервинский говорил, что они с красными звездами на попахах. Вероятно, жуть будет в городе. Вот да. Итак, сегодня ночью. Пожалуй, сейчас обозы уже идут по улицам. Тем не менее, я пойду. Пойду днем и отнесу. Брынь. Тремай, я убийца. Нет, я застрелил в бою или подстрелил. С кем она живет? Где ее муж? Брынь? Малышев. Где он теперь? Провалился сквозь землю? А Максим, Александр Первый?